Глава 44 «Папа!» Ксюша открыла дверь в кабинет отца и замерла в проеме. «Да?» Он поднял на нее сосредоточенный взгляд. На его столе были разложены целые кипа бумаг. Очевидно, едва вернувшись из офиса, мужчина снова принялся за работу. «Там Надя...» Девушка не стала изображать никаких эмоций, она старалась вести себя как обычно. «Зовет тебя к ужину. Скажи, что я буду через пять минут. Давно ждет». Ксюша бросила взгляд на часы, и я тоже. Он мешкал всего пару секунд. Хорошо, идем, потом разберусь с документами. Это правильно, сказала девушка, отходя в сторону и придерживая дверь. От работы кони дохнут. Мои кони при этом неплохо зарабатывают, усмехнулся Валерий Князев, поднимаясь с кресла. Он задержался, раздумывая, стоит ли убирать за собой, но в этот момент Ксения поторопила его. Идем уже, не убегут от тебя твои бумажки. Ладно, вздохнул мужчина. Подвигал руками, разминая плечевой сустав. «Расскажи хоть, как там дела с твоей учебой». Она пропустила его вперед и закрыла дверь. Неплотно. «Все, как ты и требовал». Ксюша поравнялась с ним. «Хвосты сданы. Подошла к сессии без долгов». «А значит, впереди самое трудное. Справишься?» «Посмотрим», – пожала плечами девушка. Они помыли руки на кухне и вошли в столовую. «Валерочка, ну все же остыла!» – вскочила при его появлении Наденька. «Садись скорее!» Выдвинула ему стул, впечатала свой назойливый поцелуй ему в щеку, подала салфетку, затем обернулась к горничной. Катерина, подавай горячие. Как там наша Риточка? обратил свой взор на жену Валерий Игоревич. Наденька на секунду зависла, но тут же взяла себя в руки. Ой, такая умничка! Пыталась сегодня вставать, держалась за буртик кроватки. Ты должен это видеть, Валер. Проснется, обязательно тебе покажу. Ого! улыбнулся мужчина. Простите. Ксюша так и несила на стул. «У меня там, кажется, плойка осталась включенной. Да, точно!» Она метнулась на выход. «Сейчас выключу и вернусь». «Спалишь мне дом. Никакая страховка денег не вернет!» — проворчал вдогонку отец. Рассеянная какая стала? «Если бы только рассеянная!» — буркнула Наденька, устраиваясь за столом. Ксюша пробежала по коридору и выглянула в окно. Слава возле бассейна разговаривал по телефону. Возможно, у нее было в запасе всего несколько минут. Может, и того меньше. В любом случае, для того, чтобы найти то, не знаешь что, там, не знаешь где, этого было мало. Девушка вбежала в кабинет отца и прикрыла за собой дверь. Ноутбук на его столе оставался включенным, ящики столов не были заперты. Она принялась лихорадочно проверять их содержимое, разглядывать бумаги, и очень быстро пришла к выводу, что ничегошеньки не понимает во всей этой сугубо деловой документации. Переметнулась к низкому шкафу для документов, стоящему у дальней стены, дернула дверцу, но заперто. Вернулась к столу, достала из ящика связку ключей, бросилась обратно к шкафу, сердце колотилось так, что от страха дышать было больно. Ксюша села на колени и стала дрожащими руками вставлять по очереди каждый ключ. Когда один из них наконец-то подошел, по ее спине уже бежал холодный пот. Девушка распахнула дверцу и замерла. Папок с документами было столько, что и за вечер не разберешь. Тогда она стала внимательно изучать цифры на корешках. Похоже, к стройке на берегу относилась... Ого! Целых десять томов документации, а то и больше. Вытаскивая каждый из них, Ксюша изучала название документов, быстро перелистывала в середину и в конец, убеждалась, что это не то, что нужно, и складывала обратно. Не забывала она и прислушиваться к звукам в коридоре. Слава не мог знать, что шеф ужинает, поэтому решил он войти в дом, первым делом направился бы сюда. Договора, карты, планы, паспорта... «Сопроводительная, разрешительная документация. Так, так, так». Нервные пальчики быстро перелистывали страницы. Взволнованное сердце отбивало безумный ритм. «Вот оно!» Она узнала фамилию. «Смирнов». Внимательно пробежала глазами по листу. Затем еще раз. еще. Кажется, именно то, что надо. Открепила железные скобы, вытащила файл и сунула под мышку Быстро сложив обратно всю документацию, Ксения провела пальцами по корешкам. Вроде все выглядело так, как и раньше. Закрыв шкаф, она бросилась к столу, распахнула ящик, швырнула обратно ключи, закрыла, поднялась. И вдруг ее внимание привлекла одна из вкладок, открытых на ноутбуке. «Ангелина» значилась в названии. Так звали ее маму. В ушах зашумело. Девушка инстинктивно коснулась мышки и навела курсор, на это имя и щелкнула. Тут же открылась какая-то таблица. Даты, суммы, какие-то выписки, все, что она поняла то то, что каждый месяц со счета отца автоматически списывались средства в пользу какой-то клиники. Она пробежала глазами по названию и адресу, задумалась. Затем, услышав какой-то шум в коридоре, лихорадочно свернула окно и бросилась прочь из кабинета. Дверь закрылась мягко, почти беззвучно. Когда в гостиной появился Слава, девушки там уже не было. Перескакивая через две ступеньки, она пронеслась вверх по лестнице, забежала в комнату, сунула бумаги под матрас и подошла к туалетному столику. Оперлась ладонями, посмотрела на себя в зеркало и постаралась перевести дух. «Ксюшенька!» После короткого востока вошла в комнату Натальи. «Да?» Прикусив губу, обернулась она. Ее пульс все еще не пришел в норму. «Валерий Игоревич интересуется, куда ты пропала?» «Плойка!» выдохнула Ксения, указывая на лежащий на столе аппарат. «А, все ясно», — улыбнулась женщина. «Уже иду», — девушка поправила волосы и двинулась к двери. Ее грудь все еще высоко поднималась и опускалась от сбившегося дыхания. «Кстати», — смешкалась няня, — «мне кажется, удалось кое-что заснять полчаса назад». «Отлично», — кивнула Ксения, — «не в состоянии думать сейчас ни о чем, кроме увиденного в компьютере отца». «Завтра я посмотрю. Продолжай записывать каждое ее общение с ребенком, хорошо?» «Ладно». А пока у меня есть кое-какие другие дела.